Глава вторая. Армина. Голова от парика чешется невыносимо, а кожу пощипывает от тонны косметики, нанесенной в этот раз весьма неумело. Но, думаю, моя клиентка не особо станет разглядывать внешность колдуньи, сконцентрировав все внимание на стеклянном шаре, в котором я якобы буду читать ее судьбу. Удивительно, но за все время еще никто не перезвонил и не высказал мне недовольства, касаемо той чуши, что я несу на сеансе. «Конечно, я много раз слышала, как это делала Элеонора, и прекрасно усвоила, что если правильно общаться с клиентом, то он сам сделает за тебя все необходимое. Но опыта-то у меня маловато». Ну что за неуважение», — бурчу, поглядывая на часы. «Не терплю непунктуальных людей от слова совсем. Элеонора таких выпроваживала в зашей, но у меня каждая копейка на счету, поэтому, успокаивая возбунтовавшееся недовольство, продолжая стучать длиннющими черными ногтями, которые совсем недавно налепила». Клиентка приходит, опоздав на 15 минут, и, судя по ее высоко задранному носику, извиняться за свое поведение она не собирается. «Эх, жаль, у меня нет на самом деле магических способностей, а то бы ей наколдовала прыщей на недельку-другую, чтобы чужой труд уважала!» Блондинка, виляя задницей, важно проходит в комнату, даже не соизволив снять свою обувь, а я проглатываю и это, потому что внешний вид девушки говорит о том, что она способна хорошенько заплатить за то, чего хочет». Глядя на таких красивых и успешных, всегда хочется стукнуть им по лбу и спросить, «Какого хрена вам не хватает?» «Я увидела ваше объявление и хочу предупредить сразу, что мне нужен результат. И если вы не способны по каким-то причинам мне помочь, то скажите об этом сразу!» Произносит и тянет свои холёные пальчики ко всему, что есть на моём столе, отчего у меня внутри всё вспыхивает от ярости, а правый глаз начинает подёргиваться. «Не стоит ничего трогать, милочка, если не хочешь подхватить порчу или хворь какую-нибудь!» Произношу скрипучим голосом и шлепаю блондинку по руке, когда та уже тянется к стеклянному шару. Девушка испуганно отдергивает руку, а я довольно улыбаюсь, демонстрируя искривленные накладкой зубы. «Мне нужен приворот. Сильный и чтоб навсегда. Сделайте!» Достав из сумочки фотографию, говорит клиентка и протягивает снимок мне, когда я присаживаюсь на свое место за столом. «Сядь! Сейчас посмотрим, что можно сделать!» – деловито отвечаю, честно зависнув на изображении нереально красивого мужчины. «Конечно. Теперь понятно, зачем эта Барби притащилась ко мне. Такого самца только приворотом и поймаешь в сети». Нужно что-то делать, бормотать какие-то слова, водить руками над шаром, зажигать ароматические палочки, но я не могу начать сеанс, продолжая пялиться на незнакомца, чувствуя где-то внутри неприятное и совершенно непривычное чувство ревности. Этот красавчик будто из другой вселенной, слишком уж он нереальный. Особенно глаза. Даже на фото видно, что они настолько глубокие, что в них легко можно утонуть, затеряться в этой темно-синей бездне без шансов на спасение. — Госпожа Элеонора, ау! — доносится до моего слуха, и я нехотя отрываю взгляд от фотографии, поднимая глаза на клиентку, о которой напрочь забыла, потонув в мечтах о синеглазом брюнете. Да — Да-да, я работаю. Мне нужно настроиться на нужную волну. Начинаю нести какую-то чушь, перебирая в голове варианты своих действий. Вообще вариантов всего два. Либо прямо сообщить блондинке о том, что я не смогу приворожить этого мужчину, либо снова понадеяться на то, что все разрешится само собой и действовать по старой схеме. Я готова заплатить в пять раз больше, если Дамир станет моим. Будто не взначай добавляет клиентка, и я еле сдерживаю стон разочарования. Это большие деньги, и мне они очень нужны, но магического дара у меня нет, да и не хочется мне этого Дамира никому привораживать, если только к себе м начинаю мычать, водя руками над шаром. А-а. В голове хаотично роятся мысли, мелькают картинки, в которых я отчетливо узнаю красавца с фото. Так всегда бывает, когда я начинаю нервничать. Разум спешит на помощь, подсказывая события из выдуманного мной будущего, но я чего-то не спешу озвучивать свои фантазии клиентке. Что вы видите? Он он будет со мной? С шепчет девушка, ерзая на стуле. «Надо что-то делать. Нужен неопределенный ответ, который не лишит меня денег, но и, и оставит блондинку довольной моей работой. Открываю глаза, беру в руки белый кристалл, обмотанный красной ниткой, и начинаю раскачивать его над фотографией Дамира. Вот и что тебе нужно, красавчик? Как не прискорбно это признавать, но мужчина на фото и клиентка, сидящая передо мной, просто идеальная пара. Они как две половинки красивой картины, которую необходимо как можно скорее склеить. Но сегодня явно не мой день, потому что чертов кристалл, купленный в лавке с товарами для Хэллоуина, постоянно выскальзывает из рук или болтается слишком сильно, норовя зацепить стоящие неподалеку свечи. «Да мир!» — хриплю, понимая, что время моего неопределенного молчания вышло. «Сложно. Очень сложно. Сложно? Так вы не поможете?» В голосе блондинки проскальзывают угрожающие нотки, а у меня прям вся спина взмокла от напряжения. По вискам начинают стекать капельки пота, норовя испортить грим, и это уже тревожный звоночек. После смерти Элеоноры я нагло заняла ее место, не став особо распространяться о том, что ее больше нет. Вообще история смешная. После общения с бандитами я испугалась и решила сбежать. А как это сделать, когда за каждым твоим шагом следят круглые сутки? правильно, изменить внешность. Вещи тетки я не стала выбрасывать или отдавать кому-то, потому что это все, что осталось мне от единственного близкого человека. Два часа усердного преображения перед зеркалом, и мне почудилось ощущение, что на меня через отражение смотрела Элеонора. Вообще, тетка была достаточно молодой и красивой женщиной, но по ее словам сила и красота порой несовместимы, и эффектная внешность может нервировать разочарованных в личной жизни клиенток. В общем, я принарядилась, схватила небольшую сумку с вещами и не смогла уйти дальше собственного порога, где на меня накинулась какая-то обезумевшая женщина, умоляя о помощи. Я растерялась и всучила несчастной клиентке какую-то бутылочку из тайника Элеоноры, честно, даже не уловив суть проблемы, от чего, конечно, почти неделю сходила с ума, представляя, как за мной приедет полиция и посадит в тюрьму за отравление человека. Но потом позвонила та самая женщина и сообщила, что мое снадобье помогло, и ее муж снова стал активен в постели. Тогда я и получила свои первые деньги, заработанные на обмане. «Послушайте, я не позволю!» – подскакивает на ноги разъяренная клиентка. «Сядь!» – Рявкают так, что даже у самой конечности хладеют от страха. «Да пошло оно все!» С красавчиком на фото мне даже в мыслях не пересечься, а вот шкафа подобные амбалы заглянут ко мне на огонек уже совсем скоро. Поэтому делаю выбор в пользу денег и пусть блондинка сама разбирается со своими проблемами. В конце концов, надо не по ведьмам ходить, а внимание любимого завоевывать. Столько лет а всё в сказки верит. Говорю сложно, но не невозможно, Сгласно на твоём возлюбленном. Сильный Выпаливаю и начинаю медленно раскладывать перед собой карты, которые тетка сама лично рисовала, а потом несколько месяцев якобы напитывала их энергией солнца и луны. «Как с глаз!» – выдыхает девушка и бледнеет. «А вот так! Думаешь, ты одна такая, кто хочет такого самца захомутать?» Усмехаюсь, на самом деле не завидую красавчику в такие времена, когда состав приворотного зелия можно легко скачать из интернета, и самым безобидным последствием может быть несварение желудка. «Приворот сделан некачественно. Обратный эффект пошел. Чистить ему ауру надо. Тщательно чистить». Одобрительно киваю сама себе, пытаясь вспомнить, что обозначает та или иная карта. Их я использую крайне редко, потому что чувствую некую неловкость перед памятью о тетке. Она не выпускала колоду из рук, целовала ее и просила помощи, а я даже понятия не имею, что обозначают нарисованные на них символы и рисунки. Вот, допустим, карта вся изляпанная красными чернилами. Такое чувство, что просто кто-то обрезался и не успел вовремя зажать рану, испачкав поверхность. И что может означать подобное? Кровь? Фу! Голова кругом. Или, может, любовь? И к кому это относится? «Чистить? А что для этого нужно?» Сменив гнев на волнение, тараторит блондинка, вероятно, уже предвкушая красавца в своих цепких объятиях. «Ты мне фото его оставь, и я неделю поработаю над ним, постараюсь на расстоянии хоть что-то исправить. Или, может, ты его сюда привезешь?» Спрашиваю, естественно, уже зная ответ. «Нет, что вы, если он узнает?» «Я так и думала». «На вот тебе водичку заговоренную. Будешь себе по три капли в чай добавлять утром и вечером». Протягиваю девушке небольшой стеклянный пузырек с совершенно обычной проточной водой. «А для чего?» Насторожно переспрашивая, доказывая, что не совсем глупое. «Чтобы каналы прочистить и чакру открыть. Усилить твое женское начало и привлечь тем самым внимание выбранного тобой мужчины». Отвечаю уверенно, потому что это как раз-таки самые распространенные слова в моей работе. На полном серьезе, пока женщина начинает чистить свои каналы и думать о чакре, то на некоторое время забывает об объекте воздыхания и перестает вешаться ему на шею, отчего мужчина начинает дышать свободно и зачастую понимает, что внимания со стороны своей поклонницы ему очень не хватает. Психология – это вам не магия. «Спасибо!» – клиентка спешит к выходу, не забыв положить мне на стол оплату за услуги. «Имей в виду!» — кричу ей вслед чистой из вредности. «Пока каналы не почистишь, на глаза мужчине лучше не попадаться. Он сейчас агрессивно настроен ко всему женскому полу, поэтому может получиться так, что даже я не смогу помочь». «Ясно», — уже не так радостно отвечает девушка и, наконец, уходит, громко хлопнув дверью. «Не стоит благодарности, красавчик», — улыбаюсь, глядя на фото. Пусть всего на неделю, но я обеспечила этому синеглазому мистеру совершенства отпуск от поползновения блондинки в его сторону. Хотя сколько таких у него под ногами?»